Дьявол прокрался в Эдем. Он принес с собой семя болезни, аморделирия нервоза. Семя проросло и превратилось в великолепную яблоню, которая принесла плоды красные, как кровь. Стивен Хоррис, доктор философии. Книга бытия, полная история мира и познанной вселенной. Издание Гарвардского университета. К тому времени, когда медсестра пропускает меня в комнату ожидания, Ханны там уже нет. Исчезла в белых стерильных коридорах с одинаковых белых дверей. Но в комнате еще ожидают своей очереди с полдесятка девушек. Одна из них сидит, сгорбившись над своим планшетом, быстро вписывает ответы, перечеркивает их и снова вписывает. Другая девушка выпытывает у медсестры, в чем разница между хроническим состоянием и состоянием, предшествующим настоящему. Похоже, ее вот-вот хватит удар, На лбу вздулась вена, а голос поднялся до истеричной ноты. «Мне интересно, не собирается ли она написать в своей анкете, склонна к немотивированному, тревожному состоянию?» «Все это совсем не смешно, но мне хочется смеяться. Я закрываю рот ладонью и фыркаю. Меня всегда тянет смеяться, когда я нервничаю. В школе на тестировании у меня постоянно возникает эта проблема. Может быть, надо упомянуть о ней в анкете?» Медсестра забирает у меня планшет и проверяет, все ли графы я заполнила. «Лина, хэллоуэй!» Уточняет она ясным и четким голосом. «Таким, мне кажется, говорят все медсестры, как будто их этому специально обучают». «Угу». Мычуя в ответ и тут же поправляюсь. «Да, это я». Тётя предупредила меня, что эволуаторы приветствуют формальные ответы на вопросы, И все же, когда посторонний человек произносит мое настоящее имя, у меня появляется странная тяжесть внизу живота. Последние десять лет я живу под фамилией тети, и пусть фамилия дурацкая, Ханна говорит, что так малыши просятся пописать, но она хоть не напоминает о моих маме и папе. И тиддлсы — реальные люди. А Хэллоуэй — не больше, чем воспоминания. Но в официальных случаях я должна выступать под фамилией данные мне при рождении. — Следуй за мной, — говорит медсестра и указывает в сторону одного из коридоров. Каблуки медсестры чётко выстукивают по линолеуму. Свет в коридоре ослепительно яркий. Нервная дрожь пробирается от желудка к голове, голова начинает кружиться, и я, пытаюсь успокоиться, представляю океан и его прерывистое дыхание и кружащих в небе чаек. — Скоро всё это кончится, — говорю я себе. Все скоро кончится, ты пойдешь домой и больше никогда не будешь думать об эвалуации. Кажется, что коридор будет тянуться бесконечно. Где-то впереди открываются и закрываются двери, и через секунду, когда мы сворачиваем за угол, мимо нас пробегает девушка. Лицо девушки красное. Можно легко догадаться, что она плакала. Должно быть, она только что прошла через эвалуацию. Я припоминаю, что она из первой партии девушек приглашенных в корпус лабораторий. Я невольно ей сочувствую. Эвалуация обычно длится где-то от получаса до двух, но существует примета, чем дольше тобой занимаются эвалуаторы, тем лучше обстоят твои дела. Конечно, это не всегда так. Два года назад Марси Дэвис прославилась тем, что в общей сложности провела в лаборатории 45 минут и получила при этом самый высокий балл – 10. А в прошлом году – Кори Винт поставила рекорд по продолжительности пребывания в лаборатории – 3,5 часа, а заработала всего лишь 3 балла. Ясное дело, эвалуация проводится по определенной системе, но в этой системе может присутствовать определенный процент случайности. Порой мне кажется, что весь процесс задуман так, чтобы как можно больше запутать и напугать. У меня вдруг возникает дикое желание промчаться по этим чистым стерильным коридорам и пинком пооткрывать все двери. Но следом за этим желанием тут же приходит чувство вины. Это самый неподходящий момент для того, чтобы сомневаться в необходимости эвалуации. И я мысленно чертыхаюсь в адрес Ханны. Это все из-за того, что она мне сказала у дверей в лабораторию. «Ты не можешь быть по-настоящему счастливой, если хоть иногда не будешь несчастна». Ограниченный выбор. Мы вынуждены выбирать из тех, кого выбрали для нас. А я рада, что выбирают за нас. Рада, что мне не надо делать выбор, но еще больше я рада, что мне не приходится прилагать усилия, чтобы кто-то выбрал меня. Конечно, будь я такой, как Ханна, я была бы не против, чтобы все осталось, как в старые времена. У Ханны золотые волосы, яркие серые глаза, идеально ровные зубы, И смех такой, что когда она смеется, все в радиусе двух миль оборачиваются и тоже смеются. Даже неловкие движения в ее исполнении выглядят мило. Если она уронит учебники, так и хочется броситься ей на помощь. А вот когда я спотыкаюсь или проливаю кофе себе на блузку, все отворачиваются. Я прямо вижу, как они думают про меня. Какая неуклюжая. А когда я оказываюсь в окружении незнакомых людей, Мой мозг превращается в мутную серую субстанцию, точно как каша, которая покрывает улицы в оттепель после сильного снегопада. Ханна другая. Она никогда не теряется и всегда знает, что сказать. Ни один парень в своем уме не выберет меня, когда в мире есть такие девушки, как Ханна. Это все равно, что остановить свой выбор на черством печенье, когда на самом деле хочешь большую порцию мороженого со взбитыми сливками – вишней и шоколадной кружкой. Так что я буду счастлива получить свой аккуратно отпечатанный список одобренных кандидатур. Это хоть какая-то гарантия того, что я не останусь одна. Неважно, если никто не считает меня красивой. Хотя иногда мне хочется, чтобы кто-нибудь пусть на секунду, но посчитал. Меня выберут, даже если я останусь без глаза. Наконец медсестра останавливается перед одной из дверей, которая ничем не отличается от остальных. Сюда. Можешь оставить свою одежду и все остальное в вестибюле. Будь добра, надень халат завязками назад. Можешь не торопиться. Попей воды, помедитируй. Я представляю сотни и сотни девушек, которые сидят в позе лотос и монотонно повторяют «Оммм». И меня снова душит смех. Однако имей в виду, чем дольше ты готовишься, тем меньше времени остается у эвалуаторов на то, чтобы тебя узнать, говорит медсестра и улыбается. Улыбка у нее натянутая и вообще все натянутое: Кожа, глаза, лабораторный халат. Медсестра смотрит прямо на меня, но у меня такое чувство, как будто мысленно она уже идет по коридору обратно в комнату ожидания, чтобы забрать очередную девушку, провести все по тому же коридору и произнести ту же заученную речь. Мне кажется, что я совсем одна за этими толстыми стенами, которые заглушают звуки, не пропускают солнечный свет, ветер и тепло. Здесь все такое совершенное и ненатуральное. Когда будешь готова, пройдешь вот за эту синюю дверь. Эвалуаторы будут ждать тебя в лаборатории. Медсестра уходит, цокая каблуками по линолеуму, а я вхожу в вестибюль. Это небольшая комната с таким же ярким, как в коридоре, освещением, И похожа она на обыкновенную смотровую. В углу стоит и периодически пикает какое-то медицинское оборудование. Смотровой стол накрыт тонкой калькой, в воздухе витает едкий запах антисептиков. Я раздеваюсь, и от кондиционированного воздуха моя кожа превращается в гусиную, а волоски на руках встают дыбом. Теперь эволуаторы будут смотреть на меня, как на волосатое животное. Я складываю одежду, включая бюстгальтер, в аккуратную стопочку и надеваю халат. Халат из сверхтонкого синтетического материала, так что сквозь него можно разглядеть меня всю и контур от нижнего белья тоже. Скоро. Скоро все это кончится. Я делаю глубокий вдох и вхожу в синюю дверь. В лаборатории освещение еще ярче, чем в коридоре вестибюле. Свет бьет в глаза, Так что первое впечатление обо мне у эволуаторов такое. Некая девушка жмурится, шарахается назад и закрывает лицо рукой. Передо мной, как в каное, проплывают четыре силуэта. Потом глаза мои адаптируются, и я различаю сидящих за длинным низким столом эволуаторов. Помещение очень большое и практически пустое, если не считать четырех эволуаторов, а в углу, Придвинутый к одной из стен стальной операционный стол. Сверху меня освещает двойной ряд ламп, и я замечаю, какой здесь высокий потолок, футов тридцать, не меньше. Мне отчаянно хочется скрестить руки на груди, чтобы хоть как-то прикрыться. У меня пересыхает во рту, а в голове воцаряется ярко-белая, как свет ламп, пустота. Я не могу вспомнить, как должна себя вести, не могу вспомнить, что должна говорить. К счастью, одна из эволуаторов женщина заговаривает первой. «Анкета у тебя с собой?» Голос у нее доброжелательный, но кулак у меня в животе все равно сжимает мои кишки. «О, Господи!» — думаю я. Сейчас я описаюсь. Описаюсь прямо здесь. Я пытаюсь представить, что скажет Ханна после того, как все это закончится, и мы будем гулять по горячим от солнца тротуарам и вдыхать соленый воздух океана». — Боже, — скажет она, — только время зря потеряла. Эти эволуаторы просто сидели, как четыре жабы на бревне, и пялились на меня. — А, да. Я делаю шаг вперед, и воздух, кажется, становится плотнее и не пускает меня дальше. Когда до стола остается пара футов, я протягиваю эволуатором планшет. За столом трое мужчин и одна женщина, надолго на них смотреть я не в состоянии. Механически зафиксировав в памяти какие-то носы, тёмные глаза и пару поблёскивающих очков, я отступаю на прежнюю позицию. Мой планшет перескакивает от эволуатора к эволуатору, а я стою по стойке смирно и стараюсь казаться расслабленной. У меня за спиной вдоль задней стены, на высоте около 20 футов от пола, тянется галерея с ярусами белых кресел. Туда можно попасть через небольшую красную дверь, А кресла, очевидно, предназначены для студентов, докторов-интернов и младших научных сотрудников. Ученые в лаборатории не только демонстрируют процедуру. После нее они производят полную медицинскую проверку и часто занимаются трудными случаями других болезней. До меня доходит, что они, вероятно, демонстрируют процедуру исцеления прямо здесь, в этой самой комнате. Вот для чего должно быть здесь установлен операционный стол. Страх снова начинает сжимать мои внутренности в кулак. Я часто представляла себе, что значит быть исцеленной, но почему-то никогда не задумывалась о самой процедуре. О твердой металлической поверхности операционного стола, о ярких мигающих у тебя над головой лампах, о трубках, проводах и... о боли. — Лина Хэллоуэй? — Да, это я. — Отлично. Почему бы тебе для начала не рассказать нам немного о себе? Эволуатор в очках наклоняется вперед, разводит в стороны руки и улыбается. У него крупные квадратные белые зубы. Они напоминают мне кафель в ванной комнате. Из-за отражения в очках мне трудно разглядеть его глаза, и мне было бы легче, если бы он их снял. Расскажи нам о том, чем ты любишь заниматься. Какие у тебя интересы, хобби, любимые предметы в школе? Я начинаю произносить заготовленные фразы о фотографии, пробежках и прогулках с друзьями. Эвалуаторы кивают, они делают записи в своих блокнотах, на их лицах появляются одобрительные улыбки. И я понимаю, что все идет хорошо, но при этом даже не слышу себя. Мое внимание зациклено на металлическом операционном столе. Я продолжаю искосо на него поглядывать, а он в ответ подмигивает и блестит, как лезвие бритвы. И тут вдруг я начинаю думать о маме. Мама прошла через три процедуры, но так и не исцелилась. Болезнь держала вверх. Глаза мамы стали пустыми, щеки провалились. Болезнь повела ее дюйм за дюймом к краю песчаного утеса и заставила шагнуть вперед в чистый прозрачный воздух. Во всяком случае, так мне рассказывали. Тогда мне было шесть лет. Я помню только, как она ночью прикоснулась к моему лицу теплыми пальцами и прошептала мне свои последние слова. «Я люблю тебя. Помни об этом. Они не могут это отнять». Я на секунду закрываю глаза. Все вытесняет мысль о том, как мама корчится от боли на операционном столе, а рядом дюжина ученых в лабораторных халатах наблюдают и хладнокровно делают записи в своих блокнотах. Три раза ее привязывали к металлическому столу. Три раза толпа наблюдателей на галерее фиксировала ее реакцию на иглы, а потом и на лазер. Обычно пациентам перед процедурой делают анестезию, и они ничего не чувствуют. Но тётя как-то проговорилась, что перед третьей процедурой моей маме решили не водить обезболивающее. Они решили, что анестезия, возможно, мешает ее мозгу исцелиться. «Не хочешь выпить воды?» предложила женщина-эволуатор номер один и указала на бутылку с водой и стакан на столе. Она заметила, что я на секунду отключилась от происходящего, но это ничего. Я отторобанила личный отчет и, судя по лицам эволуаторов, справилась. Они смотрят на меня, как родители, которые гордятся тем, что их ребенок вставил правильные колышки в правильные дырочки. Обрадовавшись короткой передышке, я наливаю себе стакан воды и делаю несколько глотков. Я чувствую, что меня взмокли от пота подмышки, и благодарю Бога за то, что это нельзя увидеть. Я стараюсь смотреть только на эволуаторов, но этот чертов стол так и лезет в глаза. Хорошо, Лина. А теперь мы зададим тебе несколько вопросов. Мы хотим, чтобы ты отвечала искренне. Не забывай, мы стараемся узнать тебя как человека. А как же еще? Этот вопрос непроизвольно выскакивает в моем сознании. Я что, животное? Я делаю глубокий вдох, заставляю себя улыбнуться и киваю. Хорошо. Какие книги твои самые любимые? «Любовь, война и насилие» Кристофера Мали. Как автомат отвечаю я. границы филиппы и Гарольд». Нет смысла гнать образы из головы. Они хлынули потоком. Одно единственное слово возникает в моем мозгу, как будто его выжгли каленым железом. «Боль». Они хотели, чтобы мама прошла через процедуру в четвертый раз. Они пришли за ней в ту ночь, когда она умерла. Пришли, чтобы забрать ее в лаборатории. Но она не пошла с ними. Она убежала в темноту и прыгнула с утеса в пустоту. «Я люблю тебя. Помни об этом. Они не могут это отнять». Тогда мама разбудила меня этими словами, и теперь, после того, как она давным-давно исчезла, они снова вернулись ко мне. Их повторяли на ветру сухие деревья, шептали в холодно-предрассветном воздухе замерзшие листья. И Ромео и Джульетта у Ильяма Шекспира. Эволуаторы кивают и записывают. Ромео и Джульетта в списке рекомендуемой литературы для каждого первогодка в классе здоровья. Почему Ромео и Джульетта? Спрашивает эволуатор номер три. Это произведение пугает. Так я должна ответить на этот вопрос. «Ромео и Джульетта. Назидательная история». В ней рассказывается об опасностях, которые подстерегали людей старого мира до того, как изобрели способ исцеления от амор-делирио-нервоза. Мне кажется, что горло у меня начинает распухать, и уже нет никакой возможности выдавить из него хоть слово. Слова застревают в горле, как колючки репейника на одежде во время пробежки через фермы. И в этот момент у меня в ушах начинает шуметь океан. Я слышу его отдаленное урчание. Представляю, как его тяжелые воды накрывают мою маму. И все, что я могу выговорить. Это прекрасно. Все четыре эвалуатора, словно связанные одной ниткой марионетки, мгновенно вскидывают головы. «Прекрасно!» Переспрашивает женщина эволуатор и морщит нос. Воздух начинает звенеть от напряжения, и я понимаю, что допустила ошибку. Большую ошибку. Эволуатор в очках подается вперед. Интересное слово ты использовала. Очень интересное. Теперь, когда он демонстрирует свои зубы, они напоминают мне белые клыки оскалившегося пса. Может, по-твоему, страдание прекрасно? Может, тебе доставляет удовольствие насилие? Нет-нет, совсем не так. Я стараюсь привести мысли в порядок, но в голове у меня продолжает бессловесно рычать океан, и рычание его с каждой секундой становится все громче и громче. А теперь еще к рычанию добавился слабый крик, как будто крик мамы долетает до меня через пропасть десятилетия. Я просто хотела сказать, в этой истории есть что-то печальное». Яркие свет и рычания тянут меня ко дну. Я барахтаюсь и пытаюсь вырваться. Самопожертвование. Я хочу сказать что-то о самопожертвовании, но не нахожу нужных слов. Продолжим, — говорит эволуатор номер один. Когда она предлагала мне выпить воды, ее голос звучал так мило, но теперь в нем нет и намека на доброжелательность. Поговорим о чем-нибудь простом. Например, какой цвет ты любишь больше других. Часть моего сознания, рациональная и обоченная, кричит «Синий!» «Скажи, синий!» Но другая, которая существовала еще раньше, пробивается через волны шума и выпрыгивает на поверхность. «Серый!» «Серый?» Растерянно переспрашивает четвертый эволуатор. Сердце по спирали, как воронку, устремляется в желудок. Я понимаю, что сделала. Я провалилась. Я прямо таки вижу, как набранные мной баллы стремятся к нулю. Но уже ничего не исправить. Со мной все кончено. Шум в ушах усиливается. Он похож на топот перепуганных животных и не дает думать. — Не то чтобы серый, — тороплюсь объяснить я. Перед восходом солнца есть момент, когда все небо становится таким бледным, почти бесцветным. Это не совсем серый и не белый. Мне всегда он нравился» потому что, когда на него смотришь, веришь, что вот-вот случится что-то хорошее. Но меня уже не слушают. Все эволуаторы встрепенулись и смотрят куда-то мне за спину. Лица у них такие, как будто они пытаются уловить в речи иностранца знакомые слова. А потом вдруг шум и крики врываются в комнату, и я понимаю, что все это время они существовали не только в моем сознании. Действительно кричат люди... Действительно, шум стоит такой, как будто бегут сразу тысячи ног. И третий звук присутствует тоже. Он служит фоном для всего остального. Бессловесное мычание. Люди не способны издавать такой звук. Я ничего не могу понять. Все происходит как во сне. Женщина-эвалуатор встаёт со своего места и говорит. «Что за черт?» «Сядьте, Хелен!» Одновременно с ней говорит эвалуатор в очках. «Я пойду узнаю, в чем дело». И в ту же секунду синие двери распахиваются, и в лабораторию врывается грохочущая копытами стадо коров, настоящих, реальных, живых, мычащих коров. Действительно насмерть перепуганные животные, думаю я. На долю секунды я выпадаю из реальности, и мной овладевает гордость от того, что я верно определила звук, предшествующий их появлению. А потом я понимаю, что через пару секунд Меня втопчут в пол очень крупные, очень тяжелые и очень напуганные животные. И тут же ныряю в угол за операционный стол. Операционный стол служит надежным укрытием. Я осторожно выглядываю, только чтобы видеть, что происходит в лаборатории. Эволуаторы к этому моменту уже запрыгнули на свой стол. Их со всех сторон окружают коричневые и пестрые туши коров. Женщина-эволуатор вопит, как резаная. «Спокойно! Спокойно!» Кричит эволуатор в очках, а сам цепляется за женщину, как будто он вот-вот утонет, а она спасательный плод. У некоторых коров на голове болтаются нелепые парики, на других накинуты халаты, точно такие, как тот, который на мне. На секунду я перестаю верить, что все это происходит на самом деле. Возможно, все это сон, и я скоро проснусь в своей постели, и это будет утро дня эволуации». Но потом я замечаю на боках коров надписи «Неисцеление. Смерть». Это написано чернилами как раз над выжженными клеймами с номерами, которые указывают на то, что участь этих коров – скотобойня. По спине у меня пробегает холодок, и все начинает становиться на свои места. Каждые два года разные, люди, которые живут в дикой местности между цивилизованными городами и районами, проникают в Портленд и устраивают своего рода протестные акции. В один год они заявились посреди ночи и нарисовали на домах всех до единого ученых красные черепа. В другой они умудрились проникнуть в центральный полицейский участок, тот, где координируют передвижение патрулей по Портленду, и перетащили всю мебель, включая кофейные автоматы, на крышу. Это правда было очень смешно, и если подумать, невероятно, потому что Централ... «Самое охраняемое здание в Портленде. Для людей, которые живут в дикой местности, любовь не болезнь, и они не верят в исцеление. Они думают, что исцеление – это бесчеловечно. Отсюда и надпись на бедных коровах. Теперь я все поняла. Коров нарядили так специально, как будто мы – те, кто проходит через эвалуацию стада скотов. Коровы вроде как успокоились. Они больше не ведут себя агрессивно, и начинают просто бродить по лаборатории. Женщина-эвалуатор размахивает планшетом и хлопает коров, когда они таранят стол, слизывают со стола и начинают жевать бумаги, как я понимаю, записи эвалуаторов. Слава богу! Может, они съедят все записи, и у эвалуаторов не останется свидетельств моего провала. Сейчас, когда я спряталась за операционным столом и не рискую годить под копыта, все это кажется мне довольно веселым а потом я слышу это. Непонятно каким образом среди всего этого топота и криков я слышу у себя над головой смех. Смех недолгий и мелодичный, как будто кто-то сыграл два-три аккорда на пианино. Галерея. На галерее стоит парень и наблюдает за хаосом, который творится внизу, и смеется. Как только я поднимаю голову, его внимание переключается на меня. У меня перехватывает дыхание. Я как будто вижу его в объектив фотоаппарата. И мир на это короткое мгновение щелчка затвора перестает существовать. У него золотисто-каштановые волосы, как осенние листья в ту пору, когда они только начинают опадать. И глаза яркого янтарного цвета. Я вижу его и сразу понимаю, что он один из тех, кто устроил все это. Я знаю, что он живет в дикой местности. Знаю, что он заразный. Страх сдавливает мой желудок. Я открываю рот, чтобы закричать. Сама не знаю, что именно. И в этот момент он едва заметно кивает мне. И я не могу произнести ни звука. А потом он делает нечто совершенно неправдоподобное. Он мне подмигивает. Наконец срабатывает сигнализация. Она воет так громко, что я вынуждена закрыть уши руками. Я поворачиваюсь в сторону эволуаторов. Заметили они этого парня или нет? Но эволуаторы продолжают свои танцы на столе, а когда я снова смотрю на галерею, там уже никого нет».